Надежда есть всегда. Черт, как больно! Нож оказался довольно тупым, поэтому резал неглубоко. Пойти заточить его, что ли, получше. Ох, какое же я ничтожество! Даже мое самоубийство превращается в фарс. Сначала у меня не оказалось таблеток. Теперь у меня тупой нож. Вот тебе, тупая сука! Вот, вот, вот! Я чиркала ножом по левому запястью. Но порезы получались неглубокими и очень болезненными. Вода в ванне лениво окрашивалась в красный цвет, кровь сочилась плохо. Все-таки придется вылезать из ванны и точить нож, идиотка. Не могла сразу проверить и наточить. Я вылезла из ванны, чуть не подскользнулась на кафельном полу. Ноги у меня ощутимо дрожали. Осталось только шлепнуться, сломать ногу и лежать тут неделю, околевать от голода и боли. Я дошла до кухни и принялась искать точильный брусок. Куда же эта зараза запропастилась? Кровь из порезов лилась все сильнее, пятная все вокруг. Ну и пусть. Это уже не мои трудности. Наконец я нашла брусок и принялась точить нож. Делать это было нелегко, потому что левая рука, которую я уже порезала, болела все сильнее, и пальцы двигались плохо. В глазах немного двоилось от слез и опьянения. Нет. «Так я до утра провожусь. Вода совсем остынет. Придется новую набирать». Внезапно в прихожей зазвонил телефон. Я дернулась, но остановилась. «Черт с ним, пусть звонит». Настойчивый трезвон домашнего телефона прекратился, и тут же раздались трели моего мобильника. «Ладно, так и быть, отвечу». Я поплелась в прихожую. Не глядя на экран, я нажала кнопку вызова. В трубке немедленно раздался возбужденный радостный голос Константина. «Ольга!» Только не хлопайтесь в обморок от радости. Я засёк Алину с ребенком. Все в порядке. Через несколько часов мальчик будет у вас. «Мальчик? Какой мальчик? Черный мальчик, который сгорел?» Пробормотала я пьяным голосом. Я словно не различала уже, где сон, а где явь. А может быть, я уже умерла. «И попала в другую реальность?» «Может быть, все это я выдумываю и дорисовываю?» «Эй!» – озабоченно притянул Константин. «У вас там все в порядке? Вы вообще где?» «Я сплю», – вяло ответила я. «Понятно. Просыпайтесь, отличные новости. Ваш Дима скоро будет дома. Я его видел. В том районе уже всю полицию на уши поставили. Ускользнуть Алина не сможет». «Дима? Вы его видели?» «Ольга, вы в порядке? Вы меня вообще слушаете? Ваш Дима, ваш сын, которого мы все ищем, нашли! Через несколько часов схватим Малину. вы слышите меня?» «У меня водопадом хлынули слезы и свело челюсть». Mm. «Да, только и смогла выдавить из себя я». «Я засек их», — с гордостью сообщил Константин. Подключил всю полицию. «Где?» Они попали в объектив камеры в супермаркете. Алина покупала там хлеб, сыр. Бутерброды, наверное, делать собиралась. «Димочка обожает бутерброды с сыром», – прошептала я. Мальчик здоровый, подвижный, одежда чистая. Прыгал вокруг нее. Она ему еще мороженое купила. Дорогой рожок, никакую то дрянь. В общем, готовьтесь. Через несколько часов вам позвонят уже из полиции. Они там сейчас все прочесывают. Когда Константин прервал связь, Я без силы пустилась на пол. Неужели эта пытка заканчивается? А вдруг сейчас опять приполдет оборотень Алина, и окажется, что это очередной кошмар. Сон во сне. Рука болела нестерпимо. Надо остановить кровь, пока я всю квартиру не загадила. Разумеется, нужного мне бинта в аптечке не оказалось, и рану пришлось перетягивать полотенцем. Покончив с бинтованием, я пошла на кухню и заварила кофе. Кровь была на столе, на полу, на ручках ящиков. Удивительно. Пролилось всего несколько чайных ложек, а вид у кухни такой, будто здесь зарезали свинью. Придется все это отмывать. Клеенку со стола, пожалуй, выброшу. А вот полу ящики придется мыть. Но сначала выпью кофе и съем бигмак. Покончив с кофе и бигмаком, я не стала ничего убирать. Вместо этого опять направилась в спальню Александра И бухнулась на его кровать. На этот раз я заснула без всяких сновидений. Спала, как бревно. Проснулась я только в полдень. Меня опять разбудил телефонный звонок. На этот раз звонил Виталий Николаевич. Он рассказал мне, что Алину задержали в аэропорту. Негодяйка пыталась вывести моего Димы из страны. Виталий Николаевич опять пожурил меня за обращение к частному сыщику, объяснил, что глупой Алине в любом случае не удалось бы проскочить в аэропорт незамеченной. Я не стала говорить ему, что Константин в буквальном смысле спас мою жизнь. Если бы он не засек Алину в супермаркете и не решил похвастаться своим успехом, вот, мол, я какой сыщик раньше полиции всех нашел, то мой труп бы уже распухал в теплой воде. «Можете приезжать забирать сына», – продолжал объяснять мне ситуацию Виталий Николаевич. «Алина арестована. Ребенок находится в спецприемнике для несовершеннолетних. Ждем маму. С ним все в порядке. Здоровый, чистый, ухоженный мальчик. Даже психологической травмы у него нет. Он уверен, что мама Аля, так он называет Алину, водила его гулять и есть мороженое. Так что приезжайте. Только не неситесь, сломя голову. Спешить не надо». Все ваши беды закончились. Все мои беды закончились. Это правда. Я подняла руки и хотела провести пальцами по волосам. И тут же скривилась от боли. Черт, я совсем забыла о порезанном запястье. Надо вызвать такси. А может, позвонить Константину? Он мне приносит удачу. Я набрала номер. Когда я изложила свою просьбу... Маленький сыщик с сомнением в голосе сказал. Ребенок найден, моя миссия закончена. Я не. Я знаю, что вы сыщик, а не таксист. Перебила я его. Самый лучший на свете сыщик. Пожалуйста, доведите дело до победного конца. Привезите меня с сыном домой. Ведь я смогу его обнять только благодаря вам. Слышите? Только благодаря вам. Хорошо. Ну, как скажете. В голосе Константина прозвучали нотки удовольствия. «А куда Алина собиралась лететь с моим сыном?» – спросила я. «Виталий Николаевич вам не сказал?» «Нет, он только сказал, что задержали эту мерзавку в аэропорту. Вообще-то и мне не следует вам рассказывать, с сомнением сказал Константин». Ну, пожалуйста. Я же никому не скажу, что вы мне раскрыли эту страшную тайну. Мне действительно нужно было знать. И я не видела никакого смысла для полиции, и тем более для сыщика, скрывать от меня такую информацию. Ну, ладно. Так и быть. Скажу. Она сама лететь никуда не собиралась. Она хотела его кому-то передать. А те бы уже увезли его в Мексику. Там какое-то темное дело, это еще расследовать будут. «Боже мой! Эта гадина хотела продать моего сына на органы или на усыновление однополом? Да как такую мразь? Земля вообще носить может!» «М -м, «Там не все так просто», — многозначительно сказал Константин. «Но в любом случае вас это совершенно не затрагивает. Ребенок ваш, и вам его возвращают в целости и сохранности. Выходите на улицу, сейчас я подъеду». День был солнечный и тёплый, но мне пришлось надеть ветровку с длинным рукавом, чтобы скрыть повязку на запястье, которую я соорудила из разорванной простыни. Как только Константин меня увидел, немедленно спросил, «Что это за маскарад? Чем вы вчера занимались? Вены резали?» Я залилась краской. «Нет-нет. То есть да. От вас не скроешься». «Только не подумайте, это не суицид, это всего лишь небольшое самопожертвование». «Ну, просто, чтобы успокоиться, вид кровоточащих царапин успокаивает». «Это пустяки. Так часто нервные люди делают». «Бедный пацан», — фыркнул Константин. «Чему вы его научите?» «Неужели вы?» — начала я, побледнев от ужаса. «Неужели?» «Мне нет дела до ваших семейных проблем», — беззаботно сказал Константин. «Мне нужно было найти ребенка, я его нашел. Остальное – это ваши внутрисемейные дела. Так мы едем?» «Едем!» – радостно выдохнула я. И вот я еду, чтобы забрать своего сына домой. Вокруг светит солнце, а мое единственное солнышко скоро опять засияет в доме. Я опять услышу его смех, топот его маленьких ножек. Он опять назовет меня мамой. Все мои беды закончены. Я буду образцовой матерью. Я буду очень осторожна и благоразумна. Больше я не совершу ни одной ошибки. Судьба дарит мне еще один шанс. И теперь я сделаю все так, как обещала Диме. Я буду жить ради него. Сделаю все возможное, чтобы он был счастлив». Впервые за долгое время я чувствовала себя спокойно. И даже Константин мне казался добрым и приветливым. Хотя порой он меня очень сильно раздражал. Сейчас мне плевать на все, кроме моего сына. И будь я проклята, если я еще раз подведу его. Кто-то там свыше сжалился надо мной и вернул мое счастье. И теперь я понимаю, чего я действительно могла лишиться по своей глупости. Больше я такого не допущу. Жизнь – удивительная штука. Постоянно учит меня и дает испытания, которые я с трудом выдерживаю. Но когда эти испытания заканчиваются, я ощущаю себя по-настоящему счастливой. У меня есть надежда. И я счастлива. Конец.